Вторая группа южного направления. Сектор Газа. 31 ноября 1976 года. Несколько скаутов и сасовцев залегли по обе стороны пыльной африканской дороги, поджидая добычу. Их унемоги были замаскированы в километре отсюда. Всего радызийцев было 10 человек, что для нападения на небольшую в паре машин колонну с лихвой хватало. Конкретного груза, который радызийцы хотели бы здесь захватить, не было. Просто нужно было забить небольшую колонну, чтобы показать, кто в доме хозяин. Автобус появился на горизонте, подобно черной точке, поднимающей столб пыли. Вначале родезийцы напряглись, но потом поняли, что это всего лишь автобус, и решили его пропустить. Смысла нападать на автобус с гражданскими не было никакого. И только когда автобус подъехал совсем близко, один из скаутов с удивлением заметил, что в задней части автобуса за стеклами виднеются ящики характерного темно-зеленого цвета, а впереди сидят несколько человек с автоматами Калашникова. Их головы были хорошо видны за стеклами автобуса. Поняв, что автобус перевозит военный груз, Скаут тщательно прицелился и выстрелил в лобовое стекло автобуса. Лобовое стекло моментально покрылось сетью трещин и красными брызгами. Первая же пуля попала точно в голову водителя. Автобус повело влево, и он начал терять скорость. С одной из сторон разлетелось стекло, и оба пулеметчика дали по несколько коротких очередей по салону. Скаут, в свою очередь, выстрелил еще раз в левое переднее колесо. И автобус, тяжело завалившись на левую сторону и пропахав корпусом несколько метров по дороге, остановился. С оружием на изготовку радызицы бросились к автобусу. Один из сидевших в автобусе боевиков уцелел и дал длинную очередь из автомата Калашникова, но никого не задел. Сосредоточенный ответный огонь Родезицеу легко продырявил стальные борта автобуса, добил выжившего террориста. Командир группы, осторожно держа оружие на изготовку, вошел в салон, осмотрелся. Первые два ряда сидений были сохранены, и на них сейчас сидели, оплывая кровью, несколько мазамбикцев. Все же кресла в задней части автобуса были сняты, и сейчас там лежали ящики, в которых обычно перевозили военное снаряжение. достал из кармана нож, радезийц вскрыл верхний ящик из стопки и отшатнулся с изумлением, глядя на ровные стопки банковских пачек эскуда, местных денег. Кажется, нам привезли жалование. Задумчиво пробормотал он. Другая операция Радезицев на южном направлении не была столь же успешна, как налет на лагерь Мудзи. Плотные заросли кустарника у цели, которые не видели на мелкомасштабных снимках, сделанных воздушной разведкой, воспрепятствовали офицеру Деннисону и его группе. Примерно 150 бойцов, усиленных четырьмя, 81 миллиметровыми минометами, в их налете на лагерь подготовки боевиков «Читанга», который располагался на юго-восточной границе на реке Чефу. Плотная растительность препятствовала минометчикам в их задаче того, чтобы деморализовать боевиков и направить их бежать на стоп-группы, которые также имели проблемы при развертывании. Неточный огонь из минометов ранил двух солдат РАР на линии нападения. Лейтенант Грэм Шрак отличился, убив в бою двух повстанцев у русла реки. Его наградили бронзовым крестом радезии Общее количество убитых террористов было шесть, так как большинство боевиков Занла и ФПЛМ, воспользовавшись проблемами родезийцев, сумели уйти. В любом случае, лагерь был почти пуст, потому что группу из 90 боевиков «Занла» за 36 часов до налета вывели из этого лагеря вглубь территории Мозамбика. Деннисон при этом налете захватил некоторое количество боеприпасов и немного стрелкового оружия. При отходе противотанковая мина, подложенная на дороге боевиками «Занла», взорвалась под одним из унемогов-родезийцев возвращавшихся к своему базовому лагерю в районе Няла. Девять солдат РАР были ранены, шесть из них серьезно. За последними из бойцов спецотрядов, оставивших Мазамбик ко второму ноября, вышел с территории Мазамбика и специальную уполномоченной полиции Родезии спецотдела Майк Эдден, который потом провел брифинг для прессы. Он сказал, что проведенные спецоперации расстроены планы Занла в течение ближайших двух месяцев совершить набег на территорию Родезии, бросив набег не менее 1700 боевиков. Эден сказал, что основные боевые операции велись на севере, в провинции Тет-Мазамбика, и что боевые действия в секторе Газа были обусловлены необходимостью дать ответ на минометный обстрел Радезийского юго-восточного пограничного города Вила салазар случившиеся ранее. Результаты всех нападений и налётов в ходе спецоперации Мардан были внушительны. Несколько тонн захваченных документов со списками террористов и прочей развединформацией. Приблизительно 50 тонн военного снаряжения было уничтожено и 8 тонн вывезено в Радезию включая 150 британских противотанковых мин. Демонстрация силы и уязвимости даже тыловых лагерей подготовки была предназначена, чтобы иметь в том числе и психологический эффект, заставляя Занла чувствовать себя уязвимыми в местах, что до настоящего времени считались относительно безопасными. Кроме того, разрушение железнодорожных дорог, поездов и промышленных объектов препятствовало способности Занла перемещаться к родезийской границе. Прежде всего, операция «Мардан» позволила перехватить военную инициативу родезийцам, по крайней мере, в настоящий момент, демонстрируя, что силы безопасности далеки от того, чтобы считаться побежденными. Новости об успехах операции «Мардан» подняли боевой дух родезийцев и показали серьезную уязвимость недавно получившего независимость государства Мазамбик. Ответ мазамбикцев на проведенную операцию был краткий ракетный удар по восточному городу на границе Родезии Умтали, но этот удар не повлек никаких серьезных повреждений. Мазамбиксы также использовали преувеличение для создания эффекта маленькой терроризируемой соседями страны, обеспечивая себе помощь и симпатию от внешнего мира. Они рассказывали о радезийских самолетах и тяжелой артиллерии, убивших более чем 600 мирных беженцев. Радезийцы не ослабляли давление на террористов и через несколько дней после операции «Мардан» САС и эр напали на полевой лагерь Занла в Мавае, в провинции Тете, убив 31 боевика. Спустя две недели после учиненного разгрома двое скаутов были вновь десантированы в сектор газа и при помощи специальных подрывных зарядов снова вывели из строя восстановленные железнодорожные пути. Это было последней каплей. До конца 1979-го эти 120 километров железной дороги оставались выведенными из строя, поскольку у правительства Мозамбика не было денег на восстановление. Радезицы уничтожали коммуникации быстрее, чем мозамбикцы их восстанавливали.